Слоны Ганнибала Виктора Поплавка 9 ноября 1915 года на Юго-Западный фронт убыл 26-й автопулеметный взвод под командованием штабс-капитана Виктора Поплавка. В его составе имелась сверхштатная полубронированная машина под названием «Чародей». Она была построена по проекту командира взвода на шасси двухтонного полноприводного грузовика Jeffery Quart американской фирмы Thomas Jeffery Company и предназначалась для обслуживания броневых автомобилей взвода на линии огня, подвоза боеприпасов, горючего и эвакуации поврежденных машин. А так как непосредственное участие в боях чародея не предполагалось, Он имел броню, прикрывающую мотор и кабину лишь спереди и с боков. В январе 1916 года, учитывая лучшую проходимость «Джеффери» по сравнению с остальной матчастью взвода, «Поплавка» решил использовать «Чародея» в качестве инженерной машины разграждения. Для этого на нем установили лебедку, два якоря кошки с тросами, и легкий разборный мост, служивший для преодоления окопов и рвов. 27 января под поручиком Устиновым было проведено первое испытание. С помощью кошек, заброшенных за заграждение, машина прорвала четыре ряда колючей проволоки и растащила рогатки, укрепленные проволокой к деревьям. В дальнейшем, работая над усовершенствованием чародея, Поплавка сконструировал специальное ломающее приспособление, позволяющее, используя ударную силу грузовика, рвать проволоку и выворачивать из земли колья. Нижний броневой лист был установлен с таким расчетом, чтобы разрушенное заграждение машина подминала под себя, не мешая своему дальнейшему движению. Смотрите фото номер 108 в файле дополнительный материал. Испытанный в конце апреля 1916 года, Джеффери показал хорошие результаты, что побудило штабс-капитана Поплавка обратиться за помощью к командованию 7-й армии. «Прошу оказать содействие в проведении моей идеи в жизнь. Для этого необходимо лишь дать наряд на сталь на Ежорском заводе, собрать Джеффери в армии и дать мне Кузнецов. Через две недели по получении всего...» Будут созданы отряды слонов Ганнибала, применение которых будет на первое время поворотным ключом в компании. На каждой машине будет помещаться шофер, пулеметчик и 10 нижних чинов, вооруженных кинжалами, маузерами и ручными гранатами. 30 таких машин подходят на рассвете к проволоке противника, где ровное место и твердый грунт, переходят через нее и под прикрытием своих пулеметов подходят к окопу. В то же время люди, бросив гранаты, прыгают в окоп и занимают его. Сзади движется густая цепь пехоты, по которой не будет ружейного и пулеметного огня. После этого люди с машин наводят переносные мосты, возимые каждым броневиком. Автомобили переходят через окоп и рвут вторую линию. 10 мая 1916 года. Чародей испытывался в присутствии начальника инженеров 7-й армии полковника Полянского и офицеров штаба 2-го армейского корпуса. Машина на небольшой скорости свободно преодолела препятствие из четырех рядов кольев толщиной 2,5 вершков, прочно вбитых в землю на одну вторую три четверти аршина, затем, также без особого труда, дважды прорвало аналогичное заграждение, густо оплетенное колючей проволокой. В обоих случаях был проделан проход по ширине броневика, пригодный для движения пехоты. Кроме того, демонстрировалась наводка легкого моста для движения Джеффери через окоп или канаву. Результаты испытания поразительны, доносил вставку полковник Полянский. Смотрите фото номер 109 и 110 в файле «Дополнительные материалы». В начале июня 1916 года штабс-капитан Поплавка вместе с чародеем убыл в Петроград, где его Джеффри прошел всесторонние испытания на инженерном полигоне. По их результатам комиссия по броневым автомобилям постановила спешно изготовить 30 таких машин на Ижорском заводе. Заказ на их постройку был дан главному военно-техническому управлению 8 августа 1916 года. А в конце сентября все броневики сдали заказчику. 6 октября 1916 года их демонстрировали членам Особого совещания по обороне государства и представителям Генерального штаба. Серийные машины в соответствии с требованиями имели полностью закрытый броневой корпус из 7-миллиметровой брони. В его передней части находился двигатель, за ним боевая рубка экипажа. Обслуживание двигателя было возможно изнутри машины. В задней части на месте грузовой платформы был установлен невысокий броневой короб для запасных частей, горючего и боеприпасов. В случае необходимости там могло перевозиться несколько пехотинцев. Вооружение броневика состояло из двух пулеметов «Максима» на подвесных станках «Соколова» с четырьмя амбразурами для стрельбы. Для входа и выхода экипажа, состоящего из командира, шофера и двух пулеметчиков, С правой стороны корпуса имелась дверь. На переднем броневом листе крепилось съемное ломающее приспособление, изготовленное из уголка. Колеса оснащались дополнительными уширенными бандажами для движения по грунту. Двигатель мощностью 32 лошадиные силы позволял бронеавтомобилю развивать скорость до 35 км в час. Этого считалось достаточным так как «Джеффери» предназначались прежде всего для выполнения задач особого назначения – прорыва проволочных заграждений. 10 сентября 1916 года, еще до окончания постройки матчастей, был высочайше утвержден штат броневого автомобильного дивизиона особого назначения. 30 бронированных «Джеффери», 4 грузовых и 4 легковых машины, 4 автоцистерны, Одна автомастерская и девять мотоциклов. Его командиром стал получивший повышение в чине капитан Виктор Поплавка. Организационно дивизион делился на три взвода по 10 броневиков. Каждое отделение на три звена по три машины. Звеном командовал офицер. Смотрите фото номер 111 и 112 в файле дополнительные материалы. 16 октября 1916 года бронедивизион отбыл на Юго-Западный фронт, где вошел в состав войск 11-й армии. В конце декабря планировалось его использование в частной наступательной операции совместно с одной из пехотных дивизий. В процессе подготовки к этому 20 декабря 1916 года 15 «Джеффери» участвовали в учебной атаке по прорыву заграждений на старой австрийской позиции. Оно состояло из четырех полос по четыре ряда кольев, густо оплетенных колючей проволокой. Броневики успешно справились с заданием, затратив на прорыв заграждения от 45 до 60 секунд и оставив после себя проходы для пехоты. Однако, чтобы до начала общего наступления войск Юго-Западного фронта, намечавшегося на весну 1916 года, противник не принял мер против новой техники, использование джифери отложили. В январе 1917 года русское командование решило сформировать еще три аналогичных дивизиона для Юго-Западного и Румынского фронтов. Заказ на изготовление 90 «Джеффери» с улучшенным вариантом бронировки 14 февраля 1917 года получил склад приборов и приспособлений при офицерской стрелковой школе, а броня должна была поступать с Ижорского завода. Предполагалось, начиная с середины марта сдавать ежемесячно по 15 машин. Однако реально построили только один броневик, отправленный 16 июня 1916 года в запасной броневой дивизион. Смотрите схему номер 7 в файле «Дополнительные материалы». В начавшемся 16 июня 1917 года наступлении войск 11-й армии бронедивизион особого назначения для прорыва проволочных заграждений не применялся. Однако, действуя как обычные броневики, Джеффери оказали большую помощь семнадцатому армейскому корпусу, прикрывая его отход во время прорыва немцев на Тарнополь. Так, 7 июля у урочища Лиси Ямы, северо-восточнее Тарнополя, машины первого отделения под командованием Харунжева и Наземцева атаковали немцев и под сильным артиллерийским огнем, заполняя прорывы в наших пехотных цепях, задержали продвижение противника на три с половиной часа. В тот же день второе отделение штабс-капитана Алексеевцева и третье штабс-капитана Устинова с 16 часов вели бой под местечком Езерна, прикрывая эвакуацию имущества. С наступлением темноты, прорвавшись через объятую огнем Езерну и уничтожив склад боеприпасов, которые не сумели вывести, машины отошли к Торнополю. 8 июля 1916 года все три отделения прикрывали переправы на реке Серет и шоссе Торнополь-Новозаложица. Не имея связи с пехотой, отходившей, не оказывая никакого сопротивления, броневики с 8 утра до 8 вечера сдерживали немцев, непрерывно атакуя их, расстреливая в упор и не давая передвигаться. Кроме того, машины-дивизионы вывозили из-под огня раненых, брошенные отступавшими войсками пулеметы и орудия. В ходе непрерывных двухдневных боев два броневика были разбиты огнем немецкой артиллерии, а три машины подорваны экипажами. Из-за поломок вывести их в тыл не представлялось возможным. Смотрите фото номер 113 в файле «Дополнительные материалы». 18 июля. Первое отделение поддерживало части 122-й пехотной дивизии при атаке города Гжималов. Машины ворвались в город, помогли пехоте выбить оттуда противника и полтора километра преследовали его. Основной причиной эффективных действий «Джеффери» в июльских боях являлась их повышенная проходимость и подвижность за счет поворота передних и задних колес по сравнению с другими типами броневых автомобилей. Особенно это было заметно в боях 7-8 июля 1917 года, когда из-за дождей грунтовые дороги стали практически непроходимыми для автомашин. Однако выяснились и серьезные недостатки в системе бронировки и вооружения «Джеффери». Так, боевое отделение сильно нагревалось от находившегося там двигателя, а горизонтальный обстрел пулеметов составлял всего 15 градусов. 2 октября 1917 года после испытания Джеффери в присутствии членов штаба Юго-Западного фронта решено было отказаться от применения этих машин для выполнения задач особого назначения, а использовать их для выполнения задач обыкновенных броневых автомобилей. Причем, благодаря неудовлетворительному размещению и конструкции пулеметных бойниц, Лишь при условии совместной работы одновременно не менее двух таких броневиков. После Октябрьского переворота 1917 года бронедивизион особого назначения был украинизирован и включен в состав вооруженных сил Центральной Рады, правительства, провозгласившие независимость Украины. Однако Центральная Рада не смогла долго удержаться у власти, и бронеавтомобили «Джеффери» пошли по рукам. Большая их часть досталась Красной Армии и была передана во вновь сформированные бронеотряды.